Краси дверь плечо не стал, оставив её с внешней стороны такой же замызганной, какая была, нечего бросаться в глаза. Он уже повернул хромированный рычажок, чтобы согревалась вода, скинул трусы и по закону подлости, именно в этот момент в дверь заскриблись. Плечо вспомнил мать этогоскрибущегося, обернул бёдра мокровым полотенцем и оставляя мокрые следы на полу, пошёл открывать. Знал бы кто, скрёбцы не открыл бы совсем. Перед дверью стояли его подопечные пацанята, Тенис с Игном. Что забыли, придурки? Сенсей, мы к тебе с делом. Тенис держал в руках что-то квадратное, завёрнутое в старое детское пальто с вытертым меховым воротником. Мы тут компьютер прибрахлили, который ноутбук солидно подхватил Гном. В магазине он больше 3 тонн, а мы б за 4 сотни. Плечо в своё время им крепко внушил. Можно всё. Кроме одного нельзя мелочиться. На какой помойке подобрали? Он сделал вид, что хочет закрыть дверь. Новый «Ну, Сэнсэй отлично работает, испугались они. Мы его у этого, короче, у одного приколиста-журналиста прибрахлили. У журналиста? Не охотно смягчился плечо. Ну ладно, показывайте игрушку. В раздевалке стояла длинная низкая скамейка. Гном осторожно развернул пальто и стал суетливо дёргать крышку компьютера. Крышка не открывалась. Прейс плечо отодвинул растерявшегося гнома и сам взялся за дело. Он-то знал, с какой стороны подойти к ноутбуку. Компьютер раскрылся и заработал. Вот и Кацилла проворчал тихонинец. Может, и новый. Там игра классная есть, обрадованно сообщил пенис. По голые бабе с крыльями черти из лука стреляют. Придурка есть, фыркнул гном. Это не баба, а ангел. Ну причём? Игры в данный момент не интересовали. Он был вообще-то не проч, но не при пацанах же. Кроме его, опытный бандит зацепило произнесённое имя слово журналист. Журналист, как всем известно, есть разные. Есть такие, что пишут про Пушкина и взять с них при всем желании нечего. Есть такие, что ездят на мерсюках, и не грех братве разузнать, на каком дереве выросли эти самые мерсюки. Есть еще третьи, но и на марках они может не рассекают, но зато знают такое. Это ком, что умный Журбан, например, свой Land Cruiser отдаст лишь бы одним глазком посмотреть. "За дверь!" приказным тоном расправился плечо, и ученики вышли на цыпочках. Сенсей подтолкнул к компьютеру мышь и начал смотреть. Сначала на экране появилась какая-то хренота, прорыв. Плечо порылся немного в учёной баланде, посмотрел таблицы и графики и заскучал. Можно, конечно, это взять на заметку, но у ученых в наше время что-нибудь поиметь им самим хоть милость не подавай. Для очистки совести плечо нашел фамилию автора и прочел Анастасия Благая. Благая фамилия показалась знакомой. Он нахмурил серое из в памяти и почти сразу вспомнил. Ну, конечно. Плечо даже вздрогнуло от ощущения близкой удачи. Теперь он знал, что искать. Ещё минута, и пошли файлы с конкретным текстом, а потом он увидел на экране такое, что его кинуло в жар. Он даже сполз со скамьи и встал перед компьютером на колени, чтобы удобнее было читать. Так. Инка тоже тут. проберматал он восхищённо: "Имей тешка. То, что содержалось в ноутбуке, стоило не 3 тонны, а в 1000 раз больше, если, конечно, пользоваться умом. Ну, уж этого Андрюхи Журбея не занимать". Плечо поднялся с пола и отпер небольшой чулан, снаружи такой же неброский, как его личный душ, но снабжённый металлической дверцей и отличным запором. Там стоял дипломат паксы презервативы, бутылка водки, Макаров Плейбой. А ещё в чемоне хранилась большая картонная коробка с компьютерными дискеттами, должок, полученный с одного козла, плечо вскрыл её не задумываясь.